Художественная литература, 1976 год. Пруст, художник. «Под сенью девушек в цвету» Вторая книга многотомного романа Марселя Пруста, 1871-1922, «В поисках утраченного времени», в котором он обобщил опыт своей жизни, нарисовал картину, вмещающую его время, конец XIX – начала XX века в богатой и дряхлеющей Франции. Из реалистической традиции французской классики Пруст усвоил стремление к целостному изображению эпохи. Немного было писателей, которые с такой любовью к эпической детализации и наглядности воспроизводили бы реальную обстановку, среди которой живут персонажи. Историческая предпосылка романа – Сравнительно безбурная третья республика, затишье, в котором люди придают подробностям особенное значение и тем более спешат отдаться удобству и наслаждению, чем более грозными делаются предвестия надвигающихся потрясений. С замечательной точностью и богатством оттенков художник передает паразитический рантьерский колорит жизни буржуазной и аристократической верхушки, Строймысли и чувств богатых людей, занятых безделием и удовольствиями, неизбежность их человеческого и нравственного падения. Просто родниц классической литературой уважение к правде, готовность высказать ее, какова бы она ни была. Границу ставит только знание правды. И внутренний мир героя писатель изображает без иллюзий, без всякого приукрашивания. таким, каков он есть. Герой выступает со всеми своими слабостями, болезненной чувствительностью, податливостью, соблазнам, эгоизмом Его личность несет на себе отпечаток исторического упадка, и художник не скрывает от нас этих признаков. При всем том, реализм просто становится узким и односторонним. Он изображает жизнь лишь в одном ее аспекте — Рисуя капиталистическое общество, он оставляет в стороне не только буржуазное предпринимательство, но и буржуазное стяжательство. Не в сфере жизнепроизводства, а лишь в сфере жизнепотребления рассчитывает он найти прекрасное и поэтическое, без которого искусство обойтись, по его убеждению, не может. В его эпосе исторические события затенены, приглушены и даны лишь в бытовых преломлениях. Его человек далеко не полон, он представлен только в созерцании и рефлексии, а не в деле и жизненной борьбе. Время не формируется практикой, работой. Оно дано людям готовое, и люди пропускают время через себя, потребляя и поедая его. Происшествия не завязаны в узлы драматических коллизий, изображение не поднимается над уровнем каждодневного, вечно будничной праздничности. Роман затрагивает неисчислимое множество реальных явлений, но это множество разбросано, плывуче, размещено в придаточных предложениях и тропах. Объективные ситуации скреплены несобственными, им принадлежащими причинными связями, Они являются, следуют друг за другом и исчезают по чуждым для них законам субъективной впечатлительности. Подобно древним эпосам, роман с равномерной подробностью описывает большое и малое. Различие между важным и неважным становится шатким и неопределённым. Оставаясь в сфере субъективного, мы движемся в одной плоскости — И роман просто на самом деле плоскостный. На тысячах страниц одна единственная точка, из которой ведется изображение. Никаких задних и передних планов. Культура чистейшего монологизма. Но когда речь идет о художнике, вошедшем в мировую классику, нельзя подсчитывать потери, забывая о приобретениях. в искусстве односторонний прогресс неизбежно связанный с утратами может совмещаться с непреходящими выигрышами именно так обстоит дело упроста